Скорняк. Я не мог пройти мимо этого эпизода, и наверняка данная сцена уже где-то звучала, но она вдруг предстала передо мной во всем волшебстве восстановленного мгновения. Опишу, как опишется давнее, студенческое, акушерское. Меня, как и всех, зачем-то это было нужно, хотя нас и близко не подпускали ни к чему, и никому мы не были нужны, заставили дежурить сутки в акушерской клинике. Наступил мой черед. Солнце садилось, я шел по пустынному коридору роддома, в этом крыле почему-то не было клиентуры, и стояла мертвая тишина, ни писка, ни визга, ни схваток. Не знаю, зачем я там шел. Дверь в одну палату была распахнута, внутри что-то происходило. Я, выделяясь беловатым пятном в коридорном полумраке, остановился и посмотрел. Все в той же тишине, абсолютно беззвучно шло рутинное действо. Виднелись чьи-то неподвижные ноги, расставленные по стойке смирно. Между ног на табуреточке сидел, выпитив губу, молчаливый, толстенький, низенький доктор в съехавшем колпаке и в очках, и зашивал. Он молчал, и она молчала, тоже стараясь выпить губу. Между ними существовала договоренность, возможно, о зашивании всего и вся наглуха. Опять же ни писка, ни визга, ни схваток — Казалось, он пришивает пуговицу к рубашке или выполняет какое-то другое скорняжно-портняжное поручение. Он даже не посмотрел в мою сторону. Во всей его позе, в каждом взмахе иглы читалась абсолютная безнадежность и усталость от ежедневных чудес чада рождения. Тертый масон, бессменный каменщик, хранитель таинств. Холодный сапожник, храбрый портняжка, ликвидатор дратвы. Смеркалось, И я на цыпочках двинулся дальше. Я понял, что это не мое дело.